Международный аэропорт Женевы, Гранд Саконе, Швейцария. Саксон услышал предсмертный крик паула когда последний взрыв сбил его с ног и швырнул в ворот ангара на взлетно-посадочную полосу. Вопль заглушил рев пламени, и все завертелось вокруг. Бен ударился об асфальт, ободрав кожу, и все тело охватило острая боль. Из огромного огненного шара во все стороны летел дождь кусков железа и горящих обломков. И Саксон, поднявшись на ноги, попытался бежать. огненная волна Волна накрыла его, и он закашлялся. Дым и вонь горящего самолета обожгли легкие. Он огляделся, и сердце защемило. Опять. Только не это. Вокруг были лишь обломки и пламя, и ничего живого. Он проклял себя за то, что снова остался единственным выжившим. Пауэлл и его солдаты погибли. Самолет исчез, и вместе с ним шанс найти на мира и тиранов. Саксон, спотыкаясь, перебрался через асфальтовую полосу и рухнул на узкую полоску травы. Вдалеке мелькали огни приближавшихся пожарных и полицейских машин. «Нужно уходить. Нужно бежать». Ноги отказывались повиноваться ему. «Как?» Вопрос этот гремел у него в голове, не давая пошевелиться, лишая сил. «Как они узнали, что мы придем?» Перед его мысленным взором промелькнуло лицо Келса, и он встрепенулся. Необходимо ее предупредить. Почерневшие, ободранные пальцы его нащупали точку за нижней челюстью, запускавшую имплант связи. «Келса!» Голос его превратился в болезненный хрип. «Келса! Как слышишь меня?» «Это Саксон! Мы угодили в ловушку!» Несколько долгих секунд он слышал лишь шорох помех. Затем раздался ответ, сразивший его на повал, словно удар ножом под ребро. «Ах, Бенджамин!» – произнес Джером на мир. «Боюсь, все гораздо хуже, чем ты думаешь!»